Екатерина II. Для нас тот факт, что после смерти Елизаветы и короткого царствования ее племянника Петра Федоровича пришла к власти Екатерина, совершившая государственный переворот и убившая чужими руками своего супруга, является само собой разумеющимся. Более того, это событие уходит в тень, оттененная в нашем сознании Тридцатью четырьмя годами ее правления, чередой блистательных побед, праздников, любовников, реформ. Нам кажется, что по-другому и быть не могло. Меж тем, современники, особенно иностранцы, восприняли воцарение Екатерины как опасное новшество. Секретарь французского посланника в Петербурге Шевалье де Рюльер описывает события так. «Я был свидетелем революции, низложившей с российского престола внука Петра Великого, чтобы возвести на он и чужеземку. Екатерине требовалось доказать всему миру, что она является лучшей правительницей для России, чем потомок Петра, что она была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы спасти страну от катастрофы. Она даже собственноручно написала мемуары, в которых раскрыла самые интимные подробности своей жизни», при дворе Елизаветы и где всеми возможными способами, подчеркивало, что Петр III действительно был полным ничтожеством, несостоятельным супругом и несостоятельным правителем, и что он фактически сам принудил Екатерину к захвату власти. У историков есть различные мнения относительно душевных качеств и государственных талантов Петра Федоровича. Не все из них соглашаются с критической оценкой Екатерины. Но одно несомненно, принцесса София Августа Фредерика фон анхальт Церпс Донбург обладала гораздо большей способностью выживать, практической смиткой и пассионарностью, чем ее высокородный супруг. Маленькая Фике, маленькая Фредерика, таково было ее домашнее прозвище. Родилась в 1729 году, ее отец, христиан Август ангельс Церпстский состоял на службе у прусского короля, был полковником-командиром-комендантом, затем губернатором города Штеттина. Мать, Иоганна Елизавета, происходила из рода Гальштейн готторп и приходилась Петру Федоровичу двоюродной теткой со стороны отца. Очевидно, это родство и стало причиной того, что Фредерику – Выбрали в невесты Петру. Герцогская семья была совсем не богата, но будущий император Сия руси мог не беспокоиться о размерах приданного невесты. Фредерика была старшей из пяти детей герцога и герцогини. Она росла сорвиголовой, дружила с со уштетинскими мальчишками, была защитницей двух младших братьев Вильгельма Христиана и Фридриха Августа. Вероятно, Иоганна Елизавета тяготилась своими нервами, по ее мнению, браком с человеком в два раза старше ее и воспитала дочь амбициозной и не брезгующей никакими средствами для достижения своей цели. Однако царевна Екатерина Алексеевна, такое имя получила Фредерико в России, добивалась власти с гораздо большей хитростью и изяществом, чем ее простодушная мать. В написанных много лет спустя мемуарах она берет за основу учение французских философов-энциклопедистов о том, что судьбу человека определяет не его рождение, а природные задатки, воспитание и, главное, самовоспитание. «Счастье не так слепо, как его себе представляют», — пишет она. «Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию». А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более обязательным, я построю следующий силогизм – умозаключение, в котором на основании нескольких суждений выводится новое суждение, называемое заключением. Качество и характер будет большой посылкой, поведение – меньше. Счастье и несчастье – заключением. Вот два разительных примера. Екатерина II, Петр III. В первых абзацах своих мемуаров Екатерина быстро разделывается со своим бывшим супругом. С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Он был упрям и вспыльчив, не любил окружающих. Был слабого и хилого сложения. Он большей частью проявлял неверие. не раз давал почувствовать, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Затем Екатерина начинает описывать свой путь наверх. Разумеется, она была полной противоположностью Петра. Приехав в Россию, она сразу же составила себе план из трех пунктов. Нравится императрице, нравится жениху, нравится народу. Для этого только приехав в Петербург, она начала учить русский язык. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели, и пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададоров. Так как комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась. Как вставала с постели, так и училась. На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Наконец нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул. Я его выплюнула сорвотой, и с этой минуты я пришла в себя. Я точно же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника. Говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила, «Зачем же?» «Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. Таким образом, даже находясь между жизнью и смертью, Екатерина продолжала зарабатывать себе очки и, убедившись, что мать ей больше мешает, чем помогает, не препятствовала ее удалению от двора. Описывая свою жизнь вместе с Елизаветой, Екатерина скрупулезно отмечает все интриги, поклепы и наветы, которые пришлось на ее долю, все бестолковости и грубости ее мужа, все праздники, увеселения и подарки, которыми она старалась порадовать Петра и Елизавету. «Мне сказали, что в России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной». Ко мне представили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами. Ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь за тем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарка. Дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Она не забывает отмечать, что пристрастилась к серьезному чтению. Целый год я читала одни романы, но когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма госпожи де Севинье. Это чтение очень меня заинтересовало. Когда я приходила, мне попались под руку произведения Вольтера. После этого чтения я искала книг с большим разбором. Охоте. Поутру я вставала в три часа и без прислуги с ног до головы одевалась в мужское платье. Мой старый егерь дожидался меня, чтобы идти на морской берег к рыбачьей лодке. Пешком с ружьем на плечи мы пробирались с садом и, взяв с собой легавую собаку, садились в лодку, которую правил рыбак. Я стреляла уток в тростнике по берегу моря, по обеим сторонам тамошнего канала, который на две версты уходит в море. Часто мы огибали канал, и иногда сильный ветер уносил нашу лодку в открытое море и садоводству. Сначала в разбивке сада мне помогал Ранинбаумский садовник Лимберти, бывший садовником императрицы в царском селе, когда она была еще принцессой. Он занимался предсказанием и, между прочим, предсказал императрице ее восшествие на престол. Он же говорил мне много раз и повторял беспрестанно, что я буду российской императрицей, ее. что увижу сыновей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости слишком 80 лет. Мало того, он назначил год моего восшествия на престол за шесть лет до события. Это был очень странный человек. Он говорил с такой уверенностью, что ничем нельзя было разубедить его. Он верил, что императрица не любит его за то, что он предсказал случившееся с нею, что она его боится и по этой причине перевела из царского села в Ораньянбаум. Об увлечении Екатерины садами необходимо сказать два слова. В середине XVIII века роскошные парадные сады эпохи барокко уступают место так называемым пейзажным английским паркам. Идеологической базой этой моды было учение французских просветителей о естественном человеке, благородном дикаре. наслаждающимся гармонией на луне природы вдалеке от развращенной цивилизации. Сад вокруг Екатериновского дворца в Ориньенбауме был одним из первых образов английских парков в России и одновременно еще одним манифестом Екатерины. Устраивая его, она подчеркивала свою просвещенность и любовь к простоте и истине. Позже она напишет Вольтеру. «В настоящее время я люблю до сумасшествия английские сады», кривые линии, нежные скаты, пруды наподобие озерков и резко определенные береговые очертания, и питая глубочайшее отвращение к линиям прямым, похожим друг на друга. Я ненавижу фонтаны за ту пытку, которую они подвергают воду, заставляя ее следовать направлению, противному ее естественному течению. Одним словом, англомания овладела вполне моею плантоманией. Так, вынужденная выживать, Екатерина превратила выживание в высокое искусство. Упоминает она, нечинясь и свои романы с Сергеем Салтыковым, прозрачно намекая, что он был отцом цесаревича Павла и со Станиславом Понятовским. Пишет о том, как тяжела была для нее разлука с маленьким Павлом, которого Елизавета пожелала воспитывать сама. Но вот умирает Елизавета, и Петр III восходит на престол. Его правление продолжалось всего 186 дней, и за это время он учреждает государственный брак, отпустив ему в качестве базового капитала из собственных средств 5 миллионов рублей и повелев монетному двору начать выпуск полновесных золотых и серебряных монет по новому образцу. Ради умножения в государстве серебра организует бесперебойное снабжение адмиралтейства лесом, и рабочей силой. Он запрещает ввоз из-за границы сахара и сырья для ситцевых мануфактур с тем, чтобы стимулировать их производство внутри страны. Отменяет налог на соль, упраздняет тайную разыскную канцелярию и, главное, издает указ о даровании вольностей и свободы всему российскому дворянству, который, в частности, предусматривал меры, направленные к тому, чтобы все дворяне, каково бы ни было их состояние, получали достойное образование. По поводу этого указа Александр Сергеевич Пушкин написал «Петр III – истинная причина дворянской грамоты». Екатерина же критиковала указ в своих записках. Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа государю, дабы дать волю дворянству – а в самом деле выпросили ничто иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить. У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имени, которым пользуются. Однако она так и не решилась забрать назад отданные дворянству вольности. Завершая свои воспоминания, Екатерина отмечает, что на похоронах императрицы Петр вел себя ребячливо, не выказывал должной скорби и слишком рано сел в императорскую карету, чем вызвал недовольство в народе. Пришед с панихиды к себе, я увидела, что у заднего крыльца стоит карета, парадная с короной, и император в ней поехал в сенат. Но сей кортеж в народе произвел негодование, говорили. Как ему ехать под короною? Он не коронован и не помазан, рановременно вздумал употребить корону. В своих записках Екатерина не касается собственного переворота, но благодаря ее письму Станиславу Понятовскому, отрывки из которого приводятся ниже, мы можем узнать из первых рук, как все происходило. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол, Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он во всем шел на пролом. Он хотел сломить гвардию. Для этого он вел ее в поход. Он заменил бы ее своими галштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить Веру, жениться на Л.В. Елизавете Воронцовой, а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, нанеся мне публичное оскорбление за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ. С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались и мне со времен смерти императрицы. План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Оренбаум. Мы были уверены в большом числе капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках трех братьев Орловых. Остон вспомнил, что видел старшего, следовавшего всюду за мной и делавшего тысячу безумств. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Эти люди необычайно решительные, служа в гвардии, очень любимые большинством солдат. Я очень многим обязана этим людям. Весь Петербург к тому свидетель. Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 тысяч солдат. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, так как было четыре отдельных партии, начальники которых созывались на совещании, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев. Панин, Хотел, чтобы это совершилось в пользу моего сына. Но они ни за что не хотели согласиться на это. Я была в Петергофе. Петр III жил и пьянствовал в Ориенбауме. Согласились на случай предательства, не ждать его возвращения, но собрать гвардейцев и провозгласить меня. Рвение камня вызвало то же, что произвела бы измена. В войсках 27-го распространился слух, что я арестована. Солдаты волнуются, один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пасеку, главарю одной из партий, и говорит ему, что я погибла. Он уверяет его, что имеет обо мне известие. Солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну. Испуганный тем, что офицер отослал солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассика. И вот весь полк в движении. В эту же ночь послали рапорт в Ориенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решают прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привести меня в город». а два другие идут всюду извещать, что я скоро буду». Гетман, Волконский, Панин знали тайну. «Я спокойно спала в Петергофе в шесть часов утра, двадцать восьмого. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все приготовления. Входит в мою комнату Алексей Орлов и говорит мне с большим спокойствием. «Пора вам вставать, все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности, он сказал мне, «Пасек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он подал. Другой офицер под видом лаке находился при ее дверцах, третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Борятинским младшим Последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк. Там было всего 12 человек и один барабанщик, который забил тревогу. Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей. Двое привели под ручки священника с крестом, Вот они начинают приносить мне присягу. Окончив ее, меня просят сесть в карету. Священник с крестом идет впереди. Мы отправляемся в Семеновский полк. Последний вышел к нам навстречу с криками «Виват!». Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк, крича «Виват!» и говорят мне, мы просим прощения за то, что явились последними. Наши офицеры задержали нас, но вот четверых из них мы приводим к вам арестованными, чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, что желали наши братья». Приезжает конная гвардия. Она была в диком восторге, к которому я никогда не видела ничего подобного. Плакала, кричала об освобождении Отечества. Эта сцена происходила между садом Гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе во главе с офицерами. Я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, поэтому я послала к нему пеших гвардейцев, чтобы просить его оставаться дома из боязни за его особу. Не тут-то было, его полк отрядил, чтобы его арестовать, дом его разграбили, а с ним обошлись грубо. Я отправилась в новый зимний дворец, где сенот и сенат были в сборе. Тут наскоро составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска, которых было более 14 тысяч человек гвардии и полевых полков. Едва увидали меня, как поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой. Я отправилась в старый зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и закончить дело. Там мы совещались и решили отправиться со мной во главе в Петергоф, где Петр III должен был обедать. По всем большим городам были расставлены пикеты, и время от времени к нам проводили лазутчиков. Я послал адмирала Талызина в Кронштадт. Прибыл канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы упрекнуть меня за мой отъезд. Его повели в церковь для принесения присяги. Приезжают князь Трубецкую и граф Шувалов. Также из Петергофа, чтобы удержать верность войск и убить меня. Их повели приносить присягу безо всякого сопротивления. Разослав всех наших курьеров и взяв все меры предосторожности с нашей стороны, около десяти часов вечера я оделась в гвардейский мундир и приказала объявить меня полковникам, Это вызвало неописуемые крики радости. Я села верхом, мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, оставшегося в городе. Таким образом, я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф, когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге. Является вице-канцлер Голицын с очень льстивым письмом от Петра Третьего. Я не сказала, что когда я выступила из города, ко мне явились три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, распространять манифест среди народа, говоря «Возьми, вот что дал нам Петр Третий, мы отдаем это тебе и радуемся, что могли присоединиться к нашим братьям». За первым письмом пришло второе. Его доставил генерал Михаил Измайлов, который бросился к моим ногам и сказал мне «Считаете ли вы меня за честного человека?» Я ему сказала, что да. «Но так, — сказал он, — приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Я возложила на него это поручение, он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Оренбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 галштинцами, и прибыл с Елисавета и Воронцовой, Гудовичем и Измайловым в Петергоф, где для охраны его особой я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было уже 29 число, день Петра и Павла, в полдень, то нужно было пообедать. В то время, как готовился обед для такой массы народу, солдаты вообразили, что Петр III был привезен князем Трубецким, фельдмаршалом, и что последний старался примирить нас друг с другом. И вот они поручают всем проходящим и, между прочим, Гетману, Орловым и нескольким другим передать мне, что уже три часа, как они меня не видели, что они умирают от страху, как бы этот старый плут Трубецкой не обманул меня. «Устроив притворное примирение между твоим мужем и тобою, как бы не погубили тебя, а одновременно и нас, но мы его в клочья разорвем». Вот их выражение. Я пошла к Трубецкому и сказала ему, «Прошу вас, сядьте в карету между тем, как я обойду пешком эти войска». Я ему сказала то, что происходило. Он уехал в город сильно перепуганный, а меня приняли с неслыханными восклицаниями. После того я послала под начальство Алексея Орлова в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей, незложенного императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Робша, очень уединенное и очень приятное на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог расположил иначе. Страх вызвал у него понос, который продолжился три дня и прошел на четвертый. Он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. Попросил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собака, негра и скрипку. Но боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, Я ему послала только три последние вещи. Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу. Он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость. И, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав перед тем лютеранского священника. Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть, но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа отравы. Он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено. После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали «Около десяти часов вечера, но пусть и она пойдет с нами». Итак, я отправилась с ними, и на полдороги я удалилась на дачу Куракина, где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа. И затем мы снова пустились в путь. От Екатеринингофа я опять села на лошадь во главе Преображенского полка. Впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из конной гвардии. За ним следовал непосредственно передо мной весь мой двор. За мною шли гвардейские полки... по их старшинству и три полевых полка. В город я въехала при бесчисленных криках радости. И так ехала до летнего дворца, где меня ждали двор, синод, мой сын и все то, что является ко двору. Я пошла к обедни, затем отслужили молебен, потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела и не спала, С шести часов утра в пятницу до полудня в воскресенье. Вечером я легла и заснула. В полночь только что я заснула. Капитан пасик входит в мою комнату и будет меня, говоря, «Наши люди страшно пьяны». Один гусар, находившийся в таком же состоянии, прошел перед ними и закричал им, «К оружию! Тридцать тысяч прусаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку!» Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья. говоря, что три часа они не видели вас, и что они пойдут спокойно домой, лишь бы увидеть, что вы благополучны. Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых. И вот я снова на ногах. И чтобы не тревожить мою дворцовую стражу, которая состояла из одного батальона, я пошла к ним и сообщила им причину, почему я выхожу в такой час. Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к ним. Я сказала им, что я здорова, чтобы они шли спать и дали мне так же покой, что я только что легла не спавши три ночи, и что я желаю, чтобы они слушались впредь своих офицеров. Они ответили мне, что у них подняли тревогу с этими проклятыми прусаками, что они все хотят умереть за меня. Я им сказала, «Ну, спасибо вам, ну идите спать». На это они мне пожелали спокойной ночи и доброго здоровья и пошли, как ягнята, домой, и все оборачивались на мою карету, уходя. На следующий день они прислали просить меня извинений и очень сожалели, что разбудили меня, говоря, «Если каждый из нас будет хотеть постоянно видеть ее, мы повредим ее здоровью и ее делам». Потребовалась бы целая книга, чтобы описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожную смелостью в больших и мелких подробностях. Присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества. Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди. Страстно привязанные ко мне и друзья, какими никогда еще не был никто из братьев. Их пятеро, но здесь только трое было. Капитан Пасик отличался стойкостью, которую он проявил, оставаясь 12 часов под арестом. В конной гвардии один офицер по имени Хитрова, 22 лет, и один унтер-офицер 17 по имени Потемкин всем руководили со сметливостью, мужеством и расторопностью. Вот приблизительно наша история. все делалось признаюсь вам под моим ближайшим руководством и в конце я охладила пыл потому что отъезд на дачу мешал исполнению предприятия, а все более чем созрело за две недели до того когда бывший император узнал о мятяже в городе молодые женщины из которых он составил свою свиту, помешали ему последовать совету старого фельдмаршала Миниха, который советовал ему броситься в Кронштадт или удалиться с небольшим числом людей к армии. И когда он отправился на галере в Кронштадт, город был уже в наших руках, благодаря исполнительности адмирала Талызина, приказавшего обезоружить генерала Дивьера, который был уже там от имени императора. когда первый туда приехал. Один портовый офицер по собственному побуждению пригрозил этому несчастному государю, что будет стрелять боевыми снарядами по галере. Наконец, Господь Бог привел все к концу предопределенному им. И все это представляется скорее чудом, чем делом, предусмотренным и заранее подготовленным ибо совпадение стольких счастливых случайностей не может произойти без воли Божией. Став императрицей, Екатерина переписывается с Вольтером, откровенничает в письмах с бароном Фридрихом Мельхиором Гримом, французским литератором, входившим в круг энциклопедистов. Она одна из первых русских женщин, кто так подробно и с юмором описывает свою личную и государственную жизнь, размышляет о своей роли в истории, Лепит свой образ в глазах современников. Создают записки и ее фрейлины, фиксируя и закрепляя для потомства портрет мудрой и простой европейской образованной и глубоко понимающей русскую душу императрицы. «В 16 лет я получила шифры фрейлин», — пишет Варвара Головина. «Их было тогда 12. Почти каждый день я была при дворе». По воскресеньям бывало собрание Большого Эрмитажа, на которое допускался дипломатический корпус и особы первых двух классов – мужчины и женщины. Собирались в гостиной, где появлялись императрицы и поддерживала разговор. Затем все следовали за ней в театр. Ужина не было. По понедельникам бывал бал и ужин у великого князя Павла. По вторникам я была дежурной, мы проводили вместе с подругой часть вечера в бриллиантовой комнате, назначенной так потому, что там хранились драгоценности и между ними корона, скипетр и держава. Императрица играла в карты со старыми придворными, две фрейлины сидели около стола и дежурные придворные занимали их. По четвергам было собрание малого эрмитажа с балом, спектаклем и ужином, Иностранные министры не бывали на этих собраниях, но остальные посетители были те же, что и по воскресеньям. Кроме того, в виде милости допускались некоторые дамы. По пятницам я была дежурной, по субботам наследник трона давал великолепный праздник. Приезжали прямо в театры, когда появлялись их императорские высочества, начинался спектакль. После спектакля очень оживленный бал продолжался до ужина. который подавался в зале театра. Посередине залы ставили большой стол, а в ложах – маленький. Великий князь и княгиня ужинали, прохаживаясь между гостями и разговаривая с ними. После ужина опять начинался бал и кончался очень поздно. Разъезжались с факелами, что производило прелестный эффект на льдом прекрасной Неве. Эта эпоха была самой блестящей в жизни двора и столицы. Все гармонировало, город был полон знати. Там бывало много иностранцев, приезжавших посмотреть на Екатерину Великую и подивиться ей. Общий тон общества был великолепен. Екатерина не упускала ничего, что могло бы произвести впечатление на знать, народ или иностранных послов. К Зимнему дворцу Елизаветы она приказала пристроить малый эрмитаж, состоящий из северного и южного павильонов, соединенных висячим садом. Рядом строился большой эрмитаж, в котором размещается художественная коллекция Екатерины. Далее – Луджи Рафаэля и Эрмитажный театр, напоминающий античные театры. Все эти здания возводятся в новом и модном стиле классицизма. который смело отказывается от подавляющей роскоши барокко и предлагает изысканное наслаждение античной гармонии. В том же стиле возводится Камеронова галерея в царском селе. Екатерина писала скульптору Фалькони о своем увлечении античностью. «Я желала бы иметь проект античного дома, распланированного как в древности». Я в состоянии выстроить такую греко-римскую рапсодию в моем царско-сельском саду. Позже, когда античный дом построили, Екатерина писала «Ф.М. Гримму». Я вернулась с моей колоннады, где я гуляла между бронзовыми бюстами, которые уже поставлены, так что если вам любопытно знать, кто эти почтенные люди, вот список, который я сделала для вас, прогуливаясь. В этом списке римские императоры. Юлий Цезарь, Флавий Веспасиан, Адриан Антоний Пий, Марк Аврелий, Люций Вер и Септимий Сивер, то есть те самодержцы, под властью которых Рим был наиболее силен и могуч, здесь греческие мудрецы: Гераклит, Сократ, Платон и Эпикор, отец поэзии Гомер, отец истории Геродот, создатель пасторальной поэзии Феокрит. «Великие греческие трагики» Фисип и Софокл, знаменитый оратор Демосфен и автор искусства любви Овидий. Здесь же бюст выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова «Работы Шубина». Расчет Екатерины был верен. Уже после ее смерти фрейлина следующей императрицы Мария Муханова напишет «Из закон своих Екатерина могла любоваться великолепным лугом, окаемленным прекрасными рощицами и украшенным колоннаю которая воздвигнута в честь ее войска. Рабочий кабинет ее очень большая и вовсе не веселая комната. Китайские обои делали ее мрачной. Тут великая государыня помышляла о благе народа, ею любимого и ею обожавшего. Утомившись и чувствуя нужду в отдыхе, она отворяла дверь, И выходила прямо на галерею, уставленную изваяниями великих людей, украшающих собою человечество. Когда я прохаживалась по этой величественной колоннаде, мне всякий раз представлялась необыкновенная женщина, гением которой укреплена Россия и доведена до величия, в котором мы теперь ее видим». Я воображала себе Екатерину с ее ясным лицом, медленную плавной плавную походкою в широко и своеобразном одеянии посреди этих мраморных ликов, принадлежащих, как и она, всемирной истории. Свой царско-сельский парк она украшала памятниками, напоминавшими о победах русского войска в Турции и Греции. Позже Марийская колонна, Когульский обелиск и Чесминская колонна будут вдохновлять юного Пушкина. И, наконец, приказав Фальконе возвести знаменитого медного всадника, императрица помещает на его пьедестале надпись «Петру Первому, Екатерина Вторая». То есть, вопреки истории и генеалогии, утверждает прямую преемственность с основателем Петербурга. Большими гастролями была поездка Екатерины в завоеванный Крым. Варвара Головина делится по этому поводу следующим историческим анекдотом. Потемкин, ехавший впереди, приготовил многочисленную стражу. Она отказалась от нее. Император Иосиф, присоединившийся к ней на дороге, был очень удивлен, что так мало принято предосторожности. Императрица ничего не ответила на его замечание, но одно событие оправдало ее поведение. Только что покоренные татары принимали ее с энтузиазмом. Раз, когда карета Ее Величества находилась на очень крутой горе, лошади закусили у дела и опрокинули бы ее, но жители окрестных деревень, сбежавшиеся, чтобы посмотреть на свою государыню, бросились к лошадям и остановили их. Многие при этом были убиты и ранены, но крики восторга раздавались непрерывно. «Да, я вижу», — сказал тогда император, — «что вам не нужно, стражи». Но подлинным триумфом стал великолепный праздник, состоявшийся 28 апреля 1791 года в только что построенном Таврическом дворце и посвященный взятию турецкой крепости Измаил. Героем праздника стал Григорий Александрович Потемкин. Один из очевидцев отмечал, что в день празднества сад весь был еще несравненно более обыкновенного украшен. Все окна Онова прикрыты были искусственными пальмовыми и померанцевыми деревьями, коих листья и плоды представлены были из разноцветных лампад. Другие искусственные плоды в подобие дыни, ананасов, винограда и арбузов приличных местах сада были представлены также из разноцветных лампад. Для услаждения чувств скрытые курильницы издыхали благовония, кои смешивались с запахом цветов померанцевых и жасминовых деревьев и испарениями малого водоема, бьющего лавандную водою. Между храмом и лиственной беседкой находилась зеркальная пирамида, украшенное хрусталями, наверху которой блистало имя императрицына, подделанное под бриллианты и от которого исходило на все стороны сияние. Близ стояли другие, меньше, огромные пирамиды, на которых горели трофеи и вензеловые имена наследника престола, его супруги и обоих великих князей, составленные из фиолетовых и зеленых огней. Гавриил Романович Державин, написавший для праздника стихи для хора, гром победы раздавайся, оставил такие воспоминания об этом событии: Сто тысяч лампад внутри дома, карнизы, окна, простенки, все усыпано чистым кристаллом вожженного белого благовонного воску. Рубины, изумруды, яханты, топазы блещут. разноогненные живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами тенистые радуги бегают по пространству зарево сквозь свет проглядывает искусство везде подражает природе во всем виден вкус и великолепие Как скоро высочайшие посетители соизволили сесть на приуготовленные их места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка из трехсот человек состоявшая. Торжественная гармония разлилась по пространству залы. Выступил от алтаря хоровод из двадцати четырех пар знаменитейших и прекраснейших жен, девиц и юношей составленной. Они одеты были в белое платье столь великолепно и богато, что одних бриллиантов на них считалось более, нежели на десять миллионов рублей. Сие молодое и избранное общество тем больше возбудило в россиянах восторг, что государи великие князья Александр и Константин Павловичи удостоили сами быть воном. Видели россияне соприсутствующих веселью их любезность Матери Отечества, кроткую и мудрую своего обладательницу. Видели при ней мужественного ее сына и достойную его супругу, украшенных всеми добродетелями. Видели молодых их чад, великих князей и княжон, радостную и твердую надежду будущего империи блаженства, а при том последних в сообществе с детьми их. Какую радостью, каким восторгом наполняет сие их чувства, И что изображалось на их то удивленных, то улыбающихся лицах, того никакое перо описать не в состоянии. Удобно было так мосией видеть и чувствовать. Сия великолепная кадрель, так сказать, из юных граций, молодых полубогов и героев составленная, открыла бал польским танцем. Громкая музыка его сопровождаема была литаврами и пением. И, наконец, сама императрица описала праздник в письме к Гриму. Да будет известно моему козлу отпущения, что вчера фельдмаршал князь Потемкин дал нам великолепный праздник, на котором я пробыла от семи часов вечера до двух часов утра. Праздник начался народным угощением, но я застала уже остатки, так как народ в минуту все растащил. Почтенная публика долго дожидалась, стоя на дожде, который лил с 12 часов и потому с великою поспешностью бросились на угощение. Потом, вероятно, те, кому удалось что-нибудь захватить, отправились в Освояси, чтобы там насладиться плодами своих трудов. Публика же, приглашенная по билетам во дворец князя, прошла через великолепные сени и первую залу в другую громадную залу, которая по размерам и по красоте постройки уступает, как говорят, Только Святому Петру в Риме. В зале два ряда колонн. За колоннами с одной стороны обширный зимний сад, украшенный статуями и вазами, которые кажутся очень маленькими. Поэтому вы можете судить о размерах. Я набросала вам рисунок залы, а вы постарайтесь себе представить, как все было. Большая зала в длину имеет, я думаю, сажен 35. Она построена из кирпича, но удивительно изящно и величественна. Как только я вошла в залу, князь подвел меня к стульям. Я уселась посреди публики, которая была без шапок и не промокла под дождем. И тогда из саду появились две кадрили, одна розовая, другая голубая. В первой был великий князь Александр, во второй великий князь Константин. Каждая кадриль состояла из двадцати четырех пар. Тут была самая красивая петербургская молодежь обоего пола. И все они, и женщины, и мужчины были с головы до ног залиты бриллиантами. Тут были все бриллианты, какие только нашлись в городе и в предместьях. Различные танцы были превосходно исполнены. Я никогда ничего не видела разнообразнее, красивее, и блестящие этих танцев, которые продолжались почти три четверти часа. После того князь повел меня и все остальное общество в театр, где была представлена комедия. Когда представление кончилось, мы опять вернулись в большую залу, и начался бал. Посреди бала молодежь наша вздумала вместо контраданса опять повторить свою кадриль, и присутствующие во второй раз буквально пришли в восторг. По окончании танцев я ушла во внутренние комнаты, которые так же великолепны, как и все в этом волшебном замке. И там отдыхала. В 12 часов ночи доложили, что ужин готов в театральном зале. Обе кадрили ужинали на сцене. Все мужчины, участвовавшие в кадрилях, были одеты испанцами, все дамы — гречанками. Остальными столами наполнялся амфитеатр. Зрелище было чудное. После ужина в первом зале был вокальный и инструментальный концерт, после которого я и уехала в два часа утра. Вот как государь мой проводят время в Петербурге, несмотря на шум и войну, и угрозы диктаторов. Вечер завершился роскошным фейерверком. Фрейлина Головина рисует нам великую женщину, ни на секунду не утрачивающую своего величия, даже когда она заботится о гостях или потрунивает над собой. Трудно описать твердость характера императрицы в ее заботах о государстве. Она была чистолюбива, но в то же время покрыла славой Россию. Ее материнская заботливость распространялась на каждого, как бы он незначителен не был. Трудно представить зрелище более величественное, чем вид императрицы во время приемов, и нельзя было быть более великодушным, любезным и снисходительным, чем она в своем тесном кругу. Едва появлялась она и исчезала, боязни заменяясь уважением, полным нежности. Точно все говорили: «Я вижу ее, я счастлив, она наша опора, наша мать». Садясь за картой, она бросала взгляд вокруг комнаты, чтобы посмотреть, не нужно ли кому чего-нибудь. Она доводила свое внимание до того, что приказывала опустить штору, если кого беспокоило солнце. Двор находился в это время в Таврическом дворце. Чтобы придать разнообразие вечерам, устроили маленький бал из лиц, составлявших общество Эрмитажа. Мы собрались в гостиной. «Появилась государыня села рядом со мной. Мы разговаривали некоторое время, дожидались короля, чтобы открыть бал». «Я думаю», — сказала мне Ее Величество, — «что лучше начать станции. Когда король придет, он будет менее смущен, застав все в движении, чем это общество, которое сидит и ждет его». «Ваше Величество, прикажете мне пойти распорядиться?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «Я дам знак камер-юнкеру». Она сделала знак рукой, но камер-юнкер не заметил его, а вице-канцлер граф Остерман принял это на свой счет. Старик подбежал со своей длинной палкой так скоро, как мог, и государыня встала, отвела его к окну и серьезно проговорила с ним около пяти минут. Она вернулась потом на свое место и спросила меня, довольна ли я ею. Я желала бы, чтобы все дамы в Санкт-Петербурге могли поучиться у Вашего Величества, как деликатно надо обращаться с гостями. Но как же я могу поступать иначе? — возразила она. Я огорчила бы этого бедного старика, сообщив ему, что он ошибся. Вместо этого, поговорив с ним о погоде, я убедила его, что он действительно был позван мною. Он доволен, вы довольны, и, следовательно, я довольна. На этом вечере она была с веером в руках, чего я раньше у нее никогда не видела. Она держала его так странно, что я не могла удержаться, чтобы не смотреть на нее. Она это заметила. «На самом деле, я думаю», — сказала мне ее величество, «что вы смеетесь надо мной». «Должна признаться вашему величеству», — ответила я, «что никогда я не видела, чтобы более неловко держали веер». «Правда», — продолжила она. что у меня немного вид Нинет при дворе. Персонаж одной из итальянских комедий Эджо Дуни, простолюдинка, попавшая во дворец. Но Нинет очень пожилой. «Эта рука, — сказала я, — не создана для пустяков, она держит веер, как скипетр». И только стат секретарь Грибовский в своих записях рисует нам частную жизнь императрицы, не полубогини и не царицы полумира, а пожилой, очень занятой и усталой женщины, шлафроки и чипцы, живущей со своим молодым любовником и присматривающей за огромным хозяйством именуемой Российской империей. Образ жизни императрицы в последние годы был одинаков. В зимнее время имела она пребывание в Большом Зимнем Дворце, в среднем этаже, под правым малым подъездом, против Большого Брюсового дома. Собственных ее комнат было немного. Взойдя на малую лестницу... Ходишь в комнату, где на случай скорого отправления приказаний государыни стоял за ширмами для стат секретарей и других деловых особ письменный стол с прибором. Комната эта стояла окнами к малому дворику. Из нее вход был в уборную, в которой окна были на дворцовую площадь. Здесь стоял уборный столик. Отсюда были две двери. Одна направо в бриллиантовую комнату, а другая налево в спальню, где государыня обыкновенно дела слушала. Из спальни прямо выходили во внутреннюю уборную, а налево в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижние покои, а другой прямо через галерею в так называемый ближний дом. В этих покоях государыня жила иногда до весны а иногда и прежде в Таврический дворец переезжала. Во всех местах ее пребывания, время и занятия императрицы распределены были следующим порядком. Она вставала в семь часов утра и до девяти занималась в кабинете письмом, последнее время сочинением сенатского устава. Однажды она мне, между прочим, сказала, «Не пописавши, нельзя и одного дня прожить». В это время пила одну чашку кофе без сливок. В девять часов переходила в спальню, где у самого почти входа из уборной подле стены садились на стул, имея перед собой два выгибных столика, которые впадинами стояли, один к ней, а другой в противоположную сторону, и перед тем последним поставлен был стул. В это время на ней был обыкновенно белый градатурой вышла фрок или капот, а на голове... Флёровый белый чепец несмотря на 63 лет государь не имела еще довольную в лице свежесть руки прекрасные все зубы в целости от чего разговаривала твердо без шика нет только несколько мужественно читала в очках и при том с увеличительным стеклом государыня заняв вышеописанное место за выгибным столом звонила в колокольчик и стоявший безотходно у двери спальни дежурный камердинер туда входил и вышед, звал кого приказано было в сие время собирались в уборную ежедневно убер полицмейстер и статсекреари в одиннадцатом часу приезжал граф Безбородко. для других чинов назначены были в неделе особые дни Для вице-канцлера, губернатора и губернского прокурора Петербургской губернии – суббота. Для генерал-прокурора – понедельник и четверг. Среда для синодального обер-прокурора и генерала-рикетмейстера от французского «рикует» – жалоба, прошение, чиновник, получающий прошения и передающих их монарху. Четверг для главнокомандующего в Санкт-Петербурге – но все сиечины в случае важных и нетерпящих времени дел могли и в другие дни приезжать и по докладывать. Первый по позыву являлся обер оберполицмейстер-бригадир Глазов со словесным донесением о благосостоянии столицы и о других происшествиях и с запиской на одной четверке листа, написанной в полиции некрасиво и неправильно, о приехавших и выехавших из города накануне того дня, разного звания людях, которым угодно было себе на заставе сказать, ибо часовые никого из проезжавших через заставу не останавливали и ни о чем их не спрашивали, да и шлагбаумов тогда не было. Выезд за долги столицы не был воспрещен. Каждый получал от губернатора подорожную во всякое время и без всякой платы и выезжал из города, когда хотел. По выходе убер-полицмейстера статс-секретарей через камердинера докладывались и поодиночке были призваны. В семь числе и я находился. При входе в спальню наблюдался следующий обряд. Делал государы низкий поклон, на который она отвечала наклонением головы, с улыбкой подавала мне руку, которую я, взяв свою, целовал и чувствовал сжатие моей собственной руки, потому говорила мне «Садитесь». Севши на поставленный против нее столик, клал я на выгибной столик принесенный бумаги и начинал читать. Я полагаю, что и прочие при входе к государине то же самое делали и такой же прием имели. Но как скоро показывался граф Зубов, то каждый из нас немедленно в уборную выходил. Приходил же всегда с заготовленным к подписанию бумагами. Около одиннадцатого часа приезжали и по докладу перед государыней были допускаемы вышеупомянутые чины, а именно и фельдмаршал-граф Суворов Рымнинский, бывший тогда после завоевания Польши в Петербурге. Сей вошедший в спальню делал прежде три земных поклона перед образом казанской богоматери, стоявшим в углу на правой стороне двери, перед которым неугасимая горела лампада. Потом, обратясь к государыне, делал и ей один земной поклон, хотя она и старалась его до этого не допускать, и говорила, поднимая его за руку. — Помилуй, Александр Васильевич, как тебе не стыдно это делать? Но герой обожал ее и почитал священным долгом изъявлять ей таким образом свое благоговение. Государыня подавала ему руку, которую он целовал, как святыню, и просила его на вышеозначенном стуле против нее садиться и через две минуты его отпускала. Сказывали, что такой же поклон дел и граф безбородка, и некоторые другие только без земных поклонов перед Казанской. Государыня занималась делами до 12 часов. После во внутренней уборной старый ее парикмахер Козлов убирал ей волосы по старинной моде с небольшими на зади уши буклями. Прическа невысокая и очень простая. Потом выходила в уборную, где мы все дожидались, чтобы еще ее увидеть, и в это время общество наше прибавлялось четырьмя пожилыми девицами, которые приходили для служения государыне при туалете. Одна из них, Алексеева, подавала лед, которым государыня терла лицо, может быть, в доказательство, что она других притираний не любила. Другая, Полакучи, накалывала ей на голове флюровую наколку, и две сестры, Зверевы, подавали ей булавки. В продолжался не более десяти минут, в которое время не разговаривала с кем-нибудь из присутствовавших. В числе коих нередко бывал убер мистер Лев Александрович Нарышкин, а иногда граф Александр Сергеевич Строганов. Всегдашние ее собеседники. Раскланившись с предстоявшими господами, государыня возвращалась с камеру юнгферами в спальню, где при помощи их и Марии Савишной одевалась для выхода к обеду, а мы во свояси отправлялись. Платье государыни носила в простые дни шелковое, одним почти фасоном шитое, который назывался тогда «молдавским». Вернее, было по большей части лиловое или дикое, то есть серого цвета без орденов, и под ним белое. Праздники же Парчевой с тремя орденами-звездами Андреевской, Георгиевской и Владимировской, а иногда и все ленты сих орденов на себя надевала, и малую корону, башмаки носила на каблуках не очень высоких. Обеденный ее стол был все время по двум часу по полудни. Те, которые с ней кушали, были каждый раз приглашены, исключая Зубова, который всегда без приглашения с государыней кушал. В праздничные же дни были званы еще и другие из военных и статских чинов в Санкт-Петербурге бывших до четвертого, а чрезвычайные торжества до шестого класса. Но как только Екатерина утратила возможность контролировать ситуацию, рядом с ее телом начали разыгрывать свой спектакль уже совсем другие актеры. Вспоминает Варвара Головина. Уборная комната, находившаяся перед спальней, была наполнена лицами, представлявшими зрелище сильного отличения. Наконец они увидели государыню, лежавшую на полу на матрасе за ширмами. Она находилась в спальне, тускло освещенной. У ног ее были фрейлина, мадемуазель Протасова и камер камерфрау мадемуазель Алексеева, рыдания которых смешивались со страшным хрипом государыни. Это были единственные звуки, нарушавшие глубокую тишину. Великий князь Павел расположился в кабинете за спальней своей матери так, что все, кому он давал распоряжение, проходили мимо государни, еще не умершей, как будто ее уже не существовало. Эта профанация величества, это кощунство, недопустимое по отношению и к последнему из людей, шокировало всех и представляло в неблагоприятном свете разрешавшего это великого князя Павла. Так прошла ночь, был момент, когда блеснула надежда. Казалось, что подействовали лекарства, но эта надежда скоро была разрушена. Под утро был получен приказ надеть русские платья. Это означало, что государыня кончалась, однако весь день прошел в ожидании. Агония была долгой и мучительной, без одной минуты сознания. Шестого в одиннадцать часов вечера прислали за великой княгиней Елизаветой и ее заловкой, находившейся у нее. Императрица Екатерины более не существовало. Покойная государыня была положена на постель в утреннем платье. Императорский дом присутствовал на панихиде, отслуженной в том же помещении и после целования руки покойной отправились в церковь, где была принесена присяга императору. Эти печальные церемонии продолжались до двух часов ночи. Я вошла в тронный зал и села у стены в бок от трона. Через три шага от меня был камин, к которому прислонился камерлаки Екатерины II. Его отчаяние и печаль вызвали слезы у меня, и мне стало от этого легче. Рядом с тронным залом находилась зала кавалергарда. Потолок, пол и стены были обтянуты черным. Единственным освещением этой траурной комнаты был яркий огонь камина. Кавалергарды в своих красных куртках и серебряных касках расположились группами, одни опираясь на карабины, другие лежа на стульях. Мрачное молчание в этом зале, прерываемое только вздохами и рыданиями. Через минуту обе половины двери раскрылись, появились придворные в самом глубоком трауре и прошли через зал в спальню, где лежало тело государыни. Я была извлечена из уныния, в которое повергло меня зрелище смерти, приближавшегося похоронным пением. В дверях показалось духовенство, священники, певчие и императорская семья – а за нею не тело на великолепных носилках, покрытых императорской мантией, концы которой неслись первыми чинами двора. Началась служба. Она подняла мое мужество, смягчая сердце. Когда церемония кончилась, вся императорская фамилия один за другим преклонялись перед телом и целовали руку покойной. Потом все разошлись, остался один священник, Против трона, чтобы читать Евангелие, шесть кавалергардов были поставлены вокруг гроба. Царствование Екатерины и ее нелюбимого сына Павла завершили XVIII век в России. Но нам пока рано покидать этот век, ведь мы, по сути, познакомились только с двором и придворной жизнью. Но как жили женщины за стенами дворцов?